Глава 15 Утро пятницы оказалось бодрым и энергичным. Я очнулась с ясной головой и желанием действовать. У меня были планы на этот день, и никакие личные проблемы не могли помешать реализовать намеченное. Сначала я направилась в больницу. В палату попасть не рассчитывала, но Юдин упоминал, что Кристиной занимался целитель, а после этого к ней приставили охрану. Интуиция не обманула. Макс слухач обнаружился рядом с палатой и всеми силами изображал из себя невесть откуда взявшуюся в углу тумбочку. Я вскинула голову, нашла взглядом огонек камеры наблюдения, и хмыкнула: Если кому-то придет в голову просмотреть запись, то он очень удивится. Приблизившись к тумбочке на два шага, я небрежно обронила. Разрешите присесть, Тумбочка засопела, чуть пошатнулась и приобрела слегка размытый контур мужской фигуры. «И откуда вы такие догадливые сегодня беретесь?» «А что, еще кто-то вычислил?» Весело хмыкнула я. «Заходил один умник белобрысый. Стаканчик с недопитым кофе на меня поставить пытался». «Опишите», – потребовала я, чем слегка озадачила медсестру, проходящую мимо. Я усиленно заулыбалась и прижала ладонь к уху, изображая разговор через гарнитуру. «Высокий такой, под метр девяносто, глаза серые. Да вы его знаете, о вас недавно в сети писали». Ехидно протянула тумбочка. и все всё-таки стаканчик с кофе – перебор», – добавили обиженно. «А нечего было такую личину выбирать», – огрызнулась я. «Стал бы пальмой или фикусом». Тот умник тоже мне растением заделаться предлагал. Почему-то кактусом. Непременно тощимый с кучей иголок. Я поспешно отвела взгляд и уставилась на дверь Кристины. Послание Норда пробудило смешанные чувства. С одной стороны, мне было приятно получить от него хоть какую-то весть, а с другой пугало то, что он настолько хорошо меня изучил. «Как она?» – спросила я после небольшой паузы. «Да все будет путем. Целитель свое дело знает. Меня в качестве охраны приставили. Так вы за ней до конца расследования будете присматривать?» «Буду, и не только я. Слушайте, а вы в буфет за пирожком сгонять не можете. Меня только через час сменят, а жрать до чертиков охота». Я представила, как угощаю тумбочку пирожком, и поняла, что если кто увидит, то вызовет санитаров. «Давайте я вас сменю. Сходите позавтракаете нормально». «Нельзя. Головин голову снимет». «Суров, Федор Михайлович», — хмыкнула я. «Боевой дед», — согласился слухач. Начальник отдела межрасовой безопасности был малоприятным в общении типом, причем такого мнения придерживалась не я одна. Его подчиненные ходили по струнке, четко придерживались инструкций, И в тайне мечтали, что Федор Михайлович все-таки изволит уйти на пенсию. Парень слухач мне понравился, поэтому я решила не оставлять его голодным. Смоталась на первый этаж, купила пару кексов и кофе. Хотела оставить на подоконнике и распрощаться, но меня попросили постоять рядом, для поддержания легенды. Да расширьте щиты и все? Не могу, вздохнул слухач. «Придется сначала развеять иллюзию и надеть обратно, а за снятие маскировки...» «Головин голову снимет», — догадалась я. «Вы приятнее вообще, общении, чем о вас говорят», — внезапно выдал слухач. «Следовало сделать вид, что мне плевать, но я все же не выдержала». «А что говорят?» «Что вы стерва, любящая качать права». Заявление слухача заставило меня возмущенно фыркнуть. Всего лишь отстаиваю интересы управления. Значит, с первым пунктом все же согласны? Смотрите в оба. Если с Кристиной что-нибудь случится, доберутся до видео с камеры и сразу выяснят, что вы не только едите на посту, но еще и треплетесь, наплевав на маскировку. Первый пункт точно про вас. Обиженно протянул слухач. Рабочий день начался с посещения лабораторий. Во владении судмедэксперта Юдин, Влад и я явились порознь и собрались в кабинете Григория. Тот нашему приходу был, мягко говоря, не рад. «Конечно, как устраивать посиделки у Громовой дома, так я в пролете. А как скрываться от коллег, сразу же понадобился». «Зато на вечеринку приглашаю», – выкрутилась я. «По случаю переезда». Юдин выжидательно посмотрел на меня. «Да я всех приглашу, только закроем дело». «Договорились. Попрошу Нину подготовить подарок». Обрадовал меня Фил. «А я маме поручу», — добавил Соколов. Мне захотелось помянуть Мыхря. Число гостей внезапно увеличилось еще на два человека. «Как дивов». Спросил Филипп. «Покормил». Мрачно бросил Соколов. «А что вы думали? Это вам не нежить пристроить». «Дивого кормить и выводить в туалет нужно. Он мне на сотовый с внутреннего аппарата названивает. Достал. Я из-за него был вынужден Оле и Костику выходной устроить». «Потерпи. Это ненадолго», — пообещал Влад. «У вас уже есть подозреваемый?» С надеждой поинтересовался судмедэксперт. «Мы как раз хотели согласовать поиски», — обтекаемо ответил Юдин, но Гришку было не провести. «Значит, нет!» — с кислой миной подытожил он. Тес, хоть ты меня порадуй!» «Пока нечем. В ближайшее время постараюсь переговорить с Беллой и Екатериной». «Екатериной?» — удивленно переспросил Фил. «Екатериной Геннадьевной». Тут же исправилась я и вкратце поведала Владу и Григорию об ужине. Сам Юдин уже знал о происшествии с депутатами и вызове Молчанова. Собиралась составить подробный отчет, но из-за Лема и его проблем начисто вылетело из головы. «Так что у блогера растряслось полюбопытствовал Влад. Я доложила о взломе и о том, в каком виде обнаружила квартиру Виктора Лема. «Сожалею, Фил, но пришлось сообщить Серой Страже. За Лемом нужно присмотреть». Все в порядке», – заверил меня капитан. «Ты следовала инструкции». «Считаешь, на блогера могут напасть?» – спросил Соколов. «Не исключаю такую возможность. Он же не станет вести себя тихо. Опять будет носиться по городу с камерой перевес. И может, разжечь его взломщики желание закончить начатое, задумчиво произнес Юдин. Как ты полагаешь, кому из нас Лем больше доверяет? Вряд ли Виктор в восторге от серой стражи. Тогда вызови его в упир. Предложим альтернативу. Влад, тебе придется этим заняться. Принято, Кэп. Если к блогеру сунуться, я хочу знать об этом первым. А что скажем стражем? Что ты взял отгул и решил присмотреть за лемом по личной инициативе? Заботливый ты, Влад! усмехнулся Григорий. «Забочусь, чтобы у тебя работы было поменьше. ⁇ С улыбкой парировал оборотень. Кстати, о встрече века. Расскажи, какого тебя вчера занесло на стройку! попросил Юдин. Уловила амулет. Охотник активировал защиту. Я не могла проехать мимо. И тебя не смутило, что он активировал его из засады возле твоего дома? Я понимаю, куда ты клонишь, но я придерживалась инструкций и вызвала подкрепление. «Хоть чему-то научилась», – проворчал Фил. «Инцидент к моей радости был исчерпан». «А как поступим с его просьбой?» – поинтересовался Влад. Я переговорю с Мелодаром. Если согласиться, встречу проведем у нас. Спасибо, Фил. Сама хотела попросить тебя об этом. Не вопрос. Как Вейн? Продолжила расспрашивать Юдин. Делала вид, что ее не особо тревожит вынужденное пребывание в башне. Думаю, стражи ее долго не продержат. Предъявить-то ей нечего. Насчет тела феи что-нибудь выяснилось как сквозь землю провалилось. Стражи уже пытались осторожно прощупать, не попадалось ли оно нам. «Конечно, когда у нас надо было дело увести», громче всех орали. «А как сами налажали?» «Поджали хвосты и отмалчиваются», проворчал Григорий. «Они вытащили Кристину. Уже за это мы должны быть им благодарны», напомнил Юдин. На пару секунд в кабинете повисло молчание. За Кристину переживали все. Капитан не подавал виду, но я не сомневалась, что он занимался самобичеванием не меньше Соколова. Вот только Фил вряд ли позволит подчиненным узнать о его тревогах. Хорошо, что маги подключились. И плевать, что в результате мы потеряли дело. Кристина была важнее. «Я заезжала сегодня в больницу. В палату не пробилась» зато выяснило, что Кристине приставили слухача на случай повторного нападения. «Хорошо», — кивнул капитан. «Будем надеяться, что его помощь не потребуется. Значит, Влад занимается лемом, а Тесса опросит бывших клиенток жертвы». «А я?» — вклинился Соколов. «А ты, Гриша, следишь за Дивовым». Прежде чем покинуть лабораторию... Я заглянула к Леониду. На скуле мага виднелся широкий кусок лейкопластыря. Ударился о дверь, когда ходил в туалет. Угрюмо пояснил он. Я тяжело вздохнула, но от комментариев воздержалась. Пусть Юдин сам разбирается и с ним, и с Соколовым. — Как вы себя чувствуете? — Издеваетесь. Горько поинтересовался Дивов. — Ничуть. К вам была применена ментальная магия, возможные неожиданные последствия. Настя не хотела мне навредить. Не хотела, согласилась я. Переубедить Леонида было бы сложно, да и ни к чему. Вы так и не смогли найти ее. Пока не вышла. Но вы сами понимаете, при принудительном разрушении портала тело могло дезинтегрировать. Понимаю. Угрюмо согласился он. «Как себя чувствует та девушка?» «Кристина идет на поправку. Вам повезло, что все обошлось». «Знаю, это неправильно, но мне все равно. Ничего не чувствую». «И вам не хочется познакомиться с новой феей?» Дивов мотнул головой. «Морган пыталась меня очаровать». Я поддался влиянию, а потом прошелся по улице и, словно кирпич на голову упал. Разве кто-то может сравниться с моей Настей? Ее невозможно заменить или забыть. Мне жаль. Филипп Юрьевич попросил меня задержаться у вас, если мое присутствие необходимо, чтобы поймать убийцу, я и месяц готов тут просидеть. Боюсь, Соколов столько не выдержит. Хмыкнула я. «Это ваш медэксперт. Рука у него тяжелая. Вы напали на его девушку». «Увы», — коробкается. Равнодушно пожал плечами Леонид и еле слышно добавил. «А вот Настю уже не вернешь». Дивов откинул голову на спинку стула и прикрыл глаза. «Хочется заснуть и больше не просыпаться». Чтобы связаться с Екатериной, пришлось прибегнуть к помощи Норда. Я с минуту гипнотизировала КПК, но потом все же ограничилась сообщением. Дэмиан ответил, что Екатерина сегодня дома и примет меня в любое время. Сперва я решила заскочить к Белли. Расчет был предельно прост. Я знала, что Сукуба любит понежиться в постели, а значит окажется не готова к выходу и не потащит по магазинам. В прошлый раз, пойдя на поводу у демоницы, я угробила три часа на лабиринты торгового центра. С пустыми руками идти в гости не хотелось, поэтому позвонила Молчанову и уточнила, какие пирожные предпочитают беременные суккубы. «Тессия, ты моя спасительница!» – обрадовался вопросу Тимур. «Белла как раз просила ей на завтрак сладенького подкинуть. Записывай!» «Да я и так запомню». «Вряд ли». «Лучше запиши». «Следователь выдал мне такой список, что у меня глаза на лоб полезли». «Она реально все это съест?» – удивилась я. «Даже не сомневайся. И чтобы сочники сахарной пудрой не посыпали, эклеры закажи без глазури. А макароны бери только оранжевые. У Беллы эта неделя апельсиновая». «Так может, ей пару кило фруктов завести?» «Что ты, ей нельзя». Могут вызвать аллергию. «Понятно», – пробормотала я, перечитывая список. «Еще раз спасибо и передавай Белли мои заверения в любви». «А самому позвонить слабо?» «Звоню и каждый час СМС сбрасываю. Но если не передашь, решит, что мне было лень к ней заехать». «Как сложно жить с беременной женщиной», – усмехнулась я. Белла обрадовалась моему приезду. Она так шумно выражала восхищение содержимым пакета из мира сладкоежки, что у меня зазвенело в ушах. «Садись, будем чай пить!» – велела она и, заметив мои колебания, хитро заявила. «На пустой живот инфой не делюсь!» Я скептически опустила взгляд на выпирающий живот демоницы. Кажется, за минувшие дни он стал еще больше. За завтраком Белла умудрилась попробовать все виды сладостей что-то съела до последней крошки, что-то надкусила. При этом она, не переставая, сюсюкала с животом, разговаривая с ним точно с уже рожденной малышкой. Я молча прихлебывала чай и от всей души сочувствовала Тимуру. «Мы покушали», – объявила Белла и, откинувшись на спинку стула, погладила себя по животу. «Рада за вас! Как ты…» бы тут же взметнула два пальца вверх. «Хорошо. Как вы себя чувствуете?» «Обе». Сделала акцент на количество я, чувствуя, что меня в местном дурдоме приняли как родную. «Сейчас расскажу. Сегодня ночью?» Выяснить, что же такого произошло ночью, мне помешал звонок в дверь. Белла утопло открывать. Судя по визгу доносящемуся из коридора, прибывшую демоницу была очень рада видеть. Когда на кухню впорхнула рыжая дара, я инстинктивно спрятала руки под стол. В прошлый раз она все порывалась сделать мне маникюр. Ого! Удивленно выдохнула я, рассматривая огромный живот сукубы. И когда только успела, надеюсь, это не заразное. Нравится? Весело хмыкнула она. Сама бы носила, не снимая. Не успела я переварить услышанное, когда распустила с плеч лямки комбинезона, расстегнула молнию и вытащила овальную плотную подушку по форме, напоминающую живот беременной. Я тут же вопросительно посмотрела на Беллу. «Нет у меня настоящий!» – хихикнула она и предъявила объект для ощупывания. «Спасибо, я и так верю!» – пробормотала я. «Давай, показывай!» Потребовала Белла, скоренько пряча пирожные. «Прости, что не делюсь сладеньким. День длинный, самой мало». На свежевытертый стол были торжественно выложены пакеты. «Дара вместо меня по магазинам пробежалась. Правда здорово? Мне уже тяжело ходить». Хотела полюбопытствовать, чем ее интернет-шопинг в таком случае не устраивал. Но на лице Беллы было столько восторга, что я не стала умничать. Не меня же с фальшивым животом за одеждой отправили. «Весело было», — подтвердила Дара. «Все с тобой носятся, куда хчут, место в транспорте уступают, и ни один мужик в качестве сексуального объекта не воспринимает». «Да я себя невидимкой почувствовала. Примерять прямо сейчас будешь?» «Само собой». «Белла?» Многозначительно произнесла я, давая понять, что я-то не за этим шла. Ах, да, конечно. Я тут Тессе обещала о посещении биофеи рассказать. Неужели решила привести себя в порядок? Тут же воодушевилась Дара. Нет, это по работе. Жаль, тогда я пошуршала в спальню. Понятливая сукуба собрала со стола пакеты и покинула кухню. «Итак, что тебя интересует?» — спросила Белла, устроившись на стуле. «Ты же сама уже озвучила. Биофей. Точнее, Вагнер». «Я уже рассказала все, что знала. Плакать из-за Фей не буду. Но и скрывать мне нечего». «Как ты к ней вообще попала? Может, порекомендовал кто?» «Да скучно было. Захотелось чего-то новенького, вот и зашла». То есть изначально ты шла не за медицинской консультацией? Не, на СПА записалась. Меня другая фэри принимала. Элина, подсказала я. В точку. А потом с Вагнер в коридоре пересеклись. Она и предложила услуги по наблюдению беременности. Захотелось приобщиться к благам цивилизации. Сукубы и не рожали у нас прежде. С улыбкой заметила я. «Да, повезло», – просияла в ответ Белла. «У меня с Тимуром идеальная совместимость. Можно не бояться, что опустошу во время секса. Наверное, поэтому и ребеночка сделать получилось. Моя хорошая, ты почувствовала, что этот папа тебе подходит», – проворковала Белла, чуть склонившись к животу. «Так значит, Вагнер, целенаправленно тебя не искала?» «Похоже, нет. Девочки мне такую головомойку устроили после скандала в центре. Но и ты пойми меня правильно. Беременность для демониц – таинство. Нефиг всяким фэри в наше счастье лезть». Тут я была с Беллой полностью согласна. Счастье двоих – только их дело. Вот только как бы объяснить это тому же Виктору Лему? К Бессоновой я ехала неохотно. Думала даже отменить прием, сославшись на экстренный вызов. Она сделала бы вид, что поверила, но я-то знала бы, что струсила. Поддалась ночью минутной слабости. Теперь придется расплачиваться. Вера Васильевна встретила меня со сдержанной сердечностью. После дурдома, царящего в квартире Беллы, кабинет психотерапевта показался мне тихой гаванью. «Чай или лимонад?» поинтересовалась Бессонова. «Лимонад» выбрала я. Отказываться не было смысла. «Не выберешь сама, сделает на свой вкус». А то, что в процессе беседы у меня пересохнет в горле, я не сомневалась. «Тогда мята и малина. Очень освежает», — с улыбкой пояснила она и попросила секретаря принести напитки. «Вера Васильевна». «Я к вам не по работе», — на всякий случай уточнила я. «Знаю, башня отменила наши встречи, следовательно, я должна сама решить вопрос оплаты». «Глупости!» «Не берите в голову!» «Не люблю быть должна». «Как насчет того, чтобы рассказать о девушке, из-за которой Григорий потерял покой?» С невинной улыбкой поинтересовалась она, Но я-то видела по ее взгляду, что упомянутая причина смятения Соколова весьма волновала Бессонову. Стало быть, Бессонова просекла, что у сына проблемы, но мыхар летучий, это же не означало, что я должна трепать языком. Прошу прощения, но я не привыкла сплетничать о личной жизни знакомых. Вера Васильевна сохранила безмятежный вид, только с укором качнула головой и небрежно поправила волосы. «Я и не имела в виду ничего подобного. Я чувствую, что Григория что-то гложет, и переживаю за него». «Думаю, если бы он хотел, сам бы вам рассказал». «Верно». «А вы о чем хотите поведать?» Поругалась с Нордом. Неожиданно для себя самой ляпнула я. «Впервые?» «Нет, но в этот раз все иначе». Норт запретил Аврилю со мной видеться. А вам так хочется встретиться с эльфом? Я знаю, что нам однажды придется столкнуться. Не вижу смысла оттягивать неизбежное. Неизбежное принимало форму утерянных артефактов фейри. Я обещала Аврилю помочь в их нахождении. Норт не верил, что возвращение реликвий в волшебную страну поможет закрыть точки перехода. «Мне же казалось, что избавление нашего мира от части культуры фейри уже станет отличным достижением. Нечего эльфам и их игрушкам у нас делать. И какой вы видите вашу встречу?» Я пригубила лимонад, чтобы собраться с мыслями. Бессонова перешла к неудобным вопросам. Она была единственной, кому я позволяла подобное. «Беседа тоже может быть лекарством». Горьким, неприятным, но необходимым. Мне бы не хотелось, чтобы Авриль стал заикаться о наших прошлых отношениях. «Больно вспоминать», — с искренним сочувствием спросила Бессонова. «Она была в курсе моих взаимоотношений с темным эльфом и тем, что он со мной сотворил». «Да, злит он меня до да, чертиков». Чашка со стуком вернулась на столик. Я понимаю, что Авриль вертел мной для достижения собственных великих целей. У него на кону спасение мира и все такое. Но фокус в том, что попроси он меня о помощи открыто, получил бы намного больше. А так эльф решил поиграть с человеческой девочкой великого манипулятора. Пусть радуется, что выстрелила не в голову. И все же вы его любили. Я резко встряхнула головой. Я любила мечту, образ, который сама придумала. Я благодарна Орлову за то, что он для меня сделал, но с Аврилем у меня не сложилось. И я не понимаю, какого во все это влез Норд. Отношения с темным эльфом – только мое дело. Понимаю, она обо мне заботится, хочет защитить. А что, если он испугался конкурента? «Испугался? Норд? Глупости?» «Насколько мне известно, отношения с Ферри чреваты последствиями. И он решил, что я, подобно чокнутой вампироманке, брошусь на Абриле при нашей следующей встрече?» «Его мотивы мне неясны, не буду гадать. Но разве вы дали понять Норду, что не испытываете тяги к Фейри? «Дала. Пару дней назад». И все равно он не должен был что-то решать за моей спиной. Он решил не за вас. Он и сделал это для себя. Разговор с Бессоновой помог немного выпустить пар. Я снова могла думать не только о себе и личной обиде. «Черта с два, я стану извиняться». «Да, я психанула, но у меня была на то веская причина». «Вы же понимаете, что я не стану что-либо советовать». «Понимаю. И все равно была рада увидеться». Я вскочила на ноги. Вера Васильевна поднялась следом, чтобы проводить меня к выходу. «Обращайтесь в любое время». Я рассеянно кивнула. Мысленно я уже снова была в деле погибшей Фейри. «Вера Васильевна, вы слышали об убийстве феи?» «Читала в новостной рассылке». «Закрытые рассылки для лиц, работающих с представителями иных рас», – уточнила она, заметив мое беспокойство. «Да, я решила, что ли мы тут в блоге отличился». «Рисковый молодой человек. Его заметка о вашем любовном треугольнике может показаться оскорбительной для Фейри». «Они настолько оберегают частную жизнь?» «Не секрет, что Фейри считают себя выше людей». И наглядная демонстрация, что они не всегда их превосходят, может задеть. У Авриля подобные заморочки отсутствовали. Не забывайте, где он родился и вырос. Что касается Вагнер, то наверняка у нее имелся тот, кому она была дорога в волшебной стране. И он может явиться сюда не только для того, чтобы найти убийцу, но и постарается отомстить всем обидчикам оптом. На вашем месте я бы взяла Лема под охрану. Этим уже занялись маги из башни. Уже поручили это магам.